Глава сорок восьмая. Драген. Когда Светлана растаяла, я сжал кулаки и протяжно выдохнул, чтобы не наделать глупостей. Исчезла. Как же не вовремя. Пришлось на пару секунд прикрыть глаза. Спокойно. Сейчас не время для эмоций. Итак, Сиена каким-то образом активировала артефакт и переместилась, вероятнее всего, к сокровищнице. Я перевел взгляд на дракона и процедил. Твоя вина. Его морда удивленно вытянулась. «Да?» Голос у огромного существа, которое до этого момента предпочитало хранить молчание, оказался высоким и звонким, как у подростка. Возможно, он и был подростком. Сколько дракона жил во дворце? Там раз привез его из одного похода, когда был еще юношей, а век дракона гораздо дольше человеческого. «Да!» – осадил я его и ткнул пальцем. Ты связал себя магией с моей, сияющей Светланой. Драконий огонь всё ещё нестабилен после спонтанного ритуала, и всё, что попадает в ауру его следа, может активироваться. Буду знать, проворчал дракон и многозначительно покосился на меня. Захотелось выругаться. Однако я уже позволил себе это сегодня. Не помогло тогда, не выручит и сейчас, вздохнул и нехотя добавил. Ладно, моя вина. Я мог об этом подумать до её исчезновения. Подумать? тоненько протянул дракон. Хорошая идея. Сейчас. На плечо, обдав меня потоком воздуха от взмаха крыльев, уселся Шан. Я по привычке погладил орла и пробормотал: "О, вы приятель, даже ты не поможешь мне быстро вернуться. Светлана наверняка в сокровищнице. Куда ещё мог привести ключ?" И если Сиену застанут там, то приговор ясен. Подозрения перерастут в уверенность, и она окажется в беде. "Полетели", беспокойно переступил с лапы на лапу дракон. Я ошеломлённо глянул на него. "Что? Полетели?" расправив крылья, взвизгнул он. "Спасать хозяйку". "Я", погрозил пальцем, "на тебя больше не сяду". Сам не знаю, как Светлане удалось уговорить меня сделать это. Придётся действовать другим методом. Другого нет, прижавшись к земле, зло прошептал дракон. Ты пуст. Я потоптался. Как быть? До магического тоннеля ещё нужно добраться, а после активировать, задействовав силу, которой в данный момент во мне нет. Твоя правда, не хотя признался я и игнорируя возмущённый и обвиняющий взгляд Шана, полез дракону на шею. Без своей вольств, ясно тебе, будет весело. Обрадовался дракон и взмыл в небо. Когда мы летели к Арке, лицо Светланы светилось от счастья, глаза сияли неподдельным восторгом, а грудь вздымалась от рваного дыхания. Я будто испытывал дикую ревность и потому пытался привести девушку в чувство, поэтому сам не обращал внимания на полёт. Сейчас же, пригибаясь к шее дракона, окончательно для себя уяснил, что ненавижу летать. Если уж на ком-то ехать, то на лошади, если уж парить, то за счет своей силы. Скачки на драконах по облакам мне не по нраву. Но выбора не было, существо заявило правильно. Кстати, раз спутники Светланы разговаривали, может и у моего Шана получится? Или клюв к этому не приспособлен? Задумавшись над многолетней проблемой, я немного отвлекся от дикого страха за иномерянку. Надеялся, что стража не окажется слишком суровой, и сперва девушку приведут к королю. Там раз уж и не допустит, чтобы хоть одна участница отбора пострадала. Но даже если случится самое страшное, я вытащу сиену из подвалов, чего бы мне это ни стоило. Не позволю палачу и близко к девушке подойти. А вдруг он уже, тогда придётся вырвать ему сердце. Попытки отвлечь те не давали должного результата. И к дворцу я подлетел уже порядком взвинченный. Соскочил с дракона и тут же попал в железные объятия стражи. Обратил внимание, что площадь заполнена людьми. Из окон дворца выглядывали слуги, а ворота наглухо закрыты. На дракона набросили несколько арканов и оттащили в сторону. Сейлор Драген выступил вперёд, невысокий, но крепкий мужчина с чёрной бородой и карими глазами. За совершённое преступление, собранием Сейма вынесено решение отстранить вас от должности Сеймуна. Я остолбенел от такой наглости. Да, Сейлор Олгриуд всегда был смутьяном и плёл интриги, стремясь занять моё место, но чтобы пойти вот так, в открытую, для подобного заявления должна быть очень веская причина и железные доказательства. Преступление, выгнул я бровь, Убийство короля, воскликнул он и сверкнув глазами, приказал с довольным видом. В темницу его в груди словно что-то оборвалось. Там раз погиб, его убили, когда? "Стойте", вырвался я одним движением. Магия начала постепенно возвращаться, и сейчас мне даже её флёра хватило, чтобы оттолкнуть стражников на пару шагов, но и основа оказался пуст. Как именно умер король? Будто ты не знаешь, призывая своего волка, зло прошептал Олгрюд. Его спутник двинулся на меня и продемонстрировал острые зубы. Кинжал в сердце. Кто ещё, кроме второго человека в Джасаре, мог бы попасть в покои короля с оружием? Мечтал занять его место Драген. Нужно было тщательно всё планировать, ведь есть свидетель твоего преступления. Меня снова схватили, но я уже не сопротивлялся. Обвинения серьёзные, Наверняка Олгриуд нашёл подставного свидетеля, слово которого имело вес в обществе, потому как ни один из присутствующих на площади Сейлоров не возразил новому главе Сейма. А что последнее именно так ясно из командного тона и неприкрытой радости. Но если во дворце случилась беда, то возможно, в этой суматохе Светлану не обнаружили. Наверное, моей и Намирянке удалось вернуться в свои покои незамеченной. Шан, позвал я, когда меня волокли к дворцу. Найди её. Поймайте его спутника, взревел Олгрюд. Это сообщник убийцы короля. Но орёл скрылся прежде, чем стражники успели достать луки и стрелы. К сожалению, у меня подобных способностей летать не было. Сколько я провёл в полной темноте темницы, сказать трудно, но не меньше суток. Мой резерв начал восстанавливаться, а едва я понял, что готов применить силу, как дверь распахнулась, полоснув по глазам ярким светом, и прогремел знакомый голос. Придурки, вы бы ему ещё меч в руки дали. Сейлор Драген, могущественный маг. И вам ещё повезло, что убийца после преступления не восстановил свой магический резерв. Немедленно отведите его в зачарованную камеру. Вскоре меня втолкнули в другую темницу, и я сразу понял, что теперь буду не один. Дверь за спиной захлопнулась. Я прищурился и тут же узнал соседа по несчастью. Неожиданно